Придя домой, Гарит отправился с прияком в спальню и вытащил из ящика комода блокнот, который она прятала под бельём. Затем уселась так, чтобы ей не нароком не помешали, выбрав место на кровати Элисон, которого не видно с порога. Элисон с матерью были в церкви. Эдди с тётушками тоже там были. Да и сама Гарит должна была идти в церковь после школы. Но мать вряд ли заметит, что она не пришла. А если и заметит, можно подумать, это ее волнует. Мистера Дайла Гарриетт не любила, но все равно этот урок в воскресной школе заставил ее призадуматься. Оказалось, она даже не представляет, какие у нее цели. На сегодня, на лето, на всю жизнь. Ей стало как-то не по себе, потому что этот вопрос каким-то образом перехлестнулся слился у неё в голове с недавним неприятным зрелищем мёртвом котом в сарае. Гарет любил устраивать себе серьёзные проверки на прочность. Однажды, например, проверяла, долго ли она протянет на 18 арахисах в день. Таков к концу войны был дневной рацион конфедератов. Но особого смысла в этих мучениях не было. Если хорошенько подумать, то цель у неё пока была одна, да и та неважнецкая. Занять первое место в библиотечном конкурсе, кто прочтёт больше книг за лето. Каждый год с 6 лет Гарит участвовал в этом конкурсе и два раза даже его выигрывал. Но теперь-то она выросла и читает большие романы, а потому шансов у неё 0. В прошлом году первый приз достался тойщей чернокожей девчонке, которая приходила по два-три раза на дню и выписывала огромные стопки детских книжек. Всякого там: Доктора Сьюза, Любопытного Джорджа и Дорогу утятам. Гарит со своими Айвенга, Алджерноном Блэквудом и японскими мифами и легендами, стояла позади неё в очереди и буквально кипела от злости. Даже библиотекарьша, миссис Фоссет, так вскинула брови, сразу было понятно, что она обо всём этом думает. Гарет открыл блокнот. Его Гарет подарил Хилл. Обычный блокнот на пружинке с мультяшным вездеходом на обложке. Вездеход Гарет не впечатлял, а вот то, что страницы в блокноте ярко-оранжевые, ей очень нравилось. 2 года назад Хилли принёс его в школу, чтобы писать на уроке географии. Но учительница, миссис Крисвелл, сообщила ему, что развёсёлые вездеходы и оранжевые страницы в школе неуместны. На первой странице блокнота остались обрывочные заметки, которые Хилли нацарапал фломастером. Его миссис Крисвелл тоже сочла неуместным и конфисковал. География. Александрийская академия. Дункан Хилли Хал. 4 сентября. Два континента, которые образуют обшир пространство, нас Европа и Азия. Полушарие земли над экватором называется северным. Зачем нужна система мер, если часть природы можно объяснить только в теории? На карте четыре части. На эти записки Гарет взглянул с презрительной нежностью. В одно время она даже хотела вырвать эту страницу, но со временем она стала настолько неотъемлемой частью блокнота, что Гарит решила её не трогать. Она перевернула страницу. Дальше начинались её собственные карандашные записи. Списки книг, которые она прочла и книг, которые хотела прочесть. Списки выученных наизусть стихов. Списки подарков на Рождество и дни рождения и списки дарителей. Список мест, где она побывала, Не то чтобы очень экзотических. И мест, где она хотела бы побывать: остров Пасхи, Антарктида, Мачу-Пикчу, Непал. В списке людей, которыми она восхищалась: Наполеон, Натан Бэдфорд-Форрест, Чингисхан, Лоуренс Аравийский, Александр Македонский, Гарри Гудини, Жанна д'Арк. Целые страницы была исписаны жалобами на то, что ей приходится жить в одной комнате с Хелесон. Там были списки словарных слов, латинских и английских, и совершенно неузнаваемый кириллический алфавит, который она как-то раз от ничего делать при великим старанием перерисовала из энциклопедии. Несколько так и неотсолнных писем, адресованных людям, которых гореть терпеть не могла. Одно письмо было миссис Фонтейн, другое миссис Биб, ненавистной училке, которая вела у них уроки в пятом классе. Было там и письмо для мистера Дайла. Решив убить сразу двух зайцев, гарит написала его прилежным, скруглённым почерком Аннабель Арнольд. Дорогой мистер Дайл, так начиналось письмо. Я не безизвестная вам юная особа, которая вот уже некоторое время тайно вами восхищается. Так по вам с ума схожу, спать не могу. Понимаю, что я ещё очень молода, а у вас есть несидае Но ну, может, нам с вами удастся как-нибудь провести вечерок под сенью Даль Шаврали? Я помолилась над этим письмом, и Господь открыл мне, что любовь это смысл всему. Вскоре я напишу вам ещё. Пожалуйста, никому не показывайте это письмо. По скрипту. Думаю, вы догадываетесь, кто я. С любовью, ваша тайная Валентинка. Внизу письма горит прилепило крохотное фото Анобель Арнольд, которое она вырезала из газеты. А рядом с ним громадную золотушную голову мистера Дайла из его рекламки в жёлтых страницах. От энтузиазма глаза у него чуть ли не на лоб лезут. Из головы торчат корона и зубцы мультяшных звёзд, а над всем этим прыгают чёрные буквы. Качество наш конёк. Низкий первоначальный взнос. Снова увидев эти буквы, Гарет подумала, а не послать ли впрям мистеру Дайлу письмо с угрозами? Написать его детским почерком, с кучей ошибок, якобы от Кёртиса Рэтлифа. У-у, нет, решила она, постукивая карандашом по зубам. Это будет нечестно по отношению к Кёртису. Кёртиса она зла не желала, особенно после того, как он напугал мистера Дайла. Она перевернула лист и написала на чистой оранжевой странице. «Цели на лето. Гарриет Клифф Дюфрен. Она с тревогой смотрела в блокнот. Вдруг ее, словно дочь труосека из какой-нибудь сказки, охватило неясное волнение, желание отправиться в дальние страны и вершить великие дела. Она, правда, не знала, каких именно свершений она жаждет, но чувствовала непременно грандиозных лихих, безумно трудных. Гарет от листала пару страниц назад, нашла список людей, которыми она восхищалась. В нём преобладали полководцы, солдаты, исследователи, в общем, все люди деятельные. Жанна д'Арк была немного старше Гарет, а уже командовала войсками. А Гарет на прошлое Рождество отец подарил обиднейшую настольную игру для девочек, которая называлась "Кем быть?" Игра была удивительно глупая. По идее она должна помогать с выбором карьеры, но хоть как ты в неё играй, а вариантов будущего она предлагала всего четыре: учительница, балерина, мать или медсестра. Такое будущее, точнее, как его себе представлял учебник Здоровье человека, в математической прогрессии: свидание, карьера, свадьба и материнство. Горит не интересовало В ее списках великих людей самым великим был Шерлок Холмс, а его ведь даже не существовало. Был еще, правда, Гарри Гудини. Вот он был королем всего невозможного. И, что для Гарри это было куда важнее, он был королем побега. Он мог сбежать из любой тюрьмы. Он выпутывался из смирительных рубашек, выбирался из закрытых сундуков, которые несло течением по бурным рекам, вылезал из зарытых в землю гробов. А почему ему это удавалось? Потому что он ничего не боялся. Святая Жанна, конечно, шла на врага с ангельской подмогой, но вот Гудини поборол свой страх самостоятельно. Без всякой божественной помощи он на собственной шкуре выучил, как усмирить панику и не бояться темноты, воды, удушья. Как даун сидел над ней реки в запертом сундуке, то ни секундочки не извёл на страх. Ни на миг не испугался цепей, темноты, ледяной воды. Если бы он хоть на минуту потерял голову, если бы у него хоть раз дрогнула рука, пока он задерживая дыхание, выпутался из оков, к уёркай с подно реки, живым бы он не выплыл. Регулярные тренировки. Вот в чём был секрет Гудини. Он каждый день залезал в ванну со льдом, проплывал громадные расстояния под водой, учился надолго задерживать дыхание, так что мог не дышать целых три минуты. В ванны со льдом она, конечно, себе организовать не сможет, но вот плавать и задерживать дыхание сумеет. Она услышала, что вернулись мать с сестрой. Эллисон что-то неразборчиво говорила плаксивым голосом. Гарриет быстро спрятала блокнот и побежала вниз. Милая, нельзя так говорить. Ненавижу, Россина сказала Шарлотта Элсон. Они втроём в выходных платьях сидели за обеденным столом и ели курицу, которую еда оставила им к обеду. Элсон смотрела в тарелку, жевала дольку лимона, который она выловила из чая с льдом. Чёлка свешивалась ей на глаза. Она, конечно, энергично расчленила еду на мелкие кусочки, сначала размазала её по тарелке, потом сгребла в неопетитные кочки. От этой её привычки Эди чуть на стенку не лезла, но съела всего ничего. Не понимаю, мама, почему я Лисен не может сказать ненавижу? вмешалась Гарит. Слово к слову это невежливо. В Библии оно есть. Господь ненавидил то, Господь ненавидел всё. До да Таману почти на каждой странице А ты не говори. Ну хорошо, взорвалась Элисон. Я не выношу миссис Бикс. Миссис Биксвилала Элисон уроки в воскресной школе. Шарлоты, конечно, одурела от транквилизаторов, но тут и она слегка удивилась. Элисон всегда была такой тихой, послушной девочкой. Таких вот безумных выпадов про ненависть как-то больше ждёшь от Гариот. Полна Элисон — сказала она. — Миссис Биггс, такая славная старушка, и с тетей Аделаидой дружит. Элисон, равнодушно тыча вилкой во шметке еды, сказала. — А я все равно ее ненавижу. — Солнышко мое, нельзя кого-то ненавидеть только за то, что он отказался в воскресной школе помолиться за умершего кота. — Это еще почему? — сказал она. Заставила же она нас молиться, чтобы Сиси, Санаби Арнльд выиграли состязание по жонглированию, горец сказала. И мистер Дайл нас заставил за это помолиться. А всё потому, что он и хатя священник. Элисон осторожно пристроила дольку лимона на краю тарелки. Хоть бы они уронили эти свои горящие жезлы, сказала она. Хоть бы там всё до Атлас горел. «Кстати, девочки...» — вяло нарушила Шарлотта воцарившуюся тишину. «Все эти дела с котом, церковью, жонглированием у нее в голове не особо отложились, и мысленно она уже переключилась на другое». «А вы сходили уже в поликлинику? Прививки от брюшного тифа сделали?» Никто из дочерей ей не ответил, и она продолжила. «Значит так, пойдете туда прямо в понедельник, с утра». Первым делом. И заодно от столбняка прививку сделаете. А то вы все лето босиком бегаете и плаваете в прудах, где коров купает. Она добродушно умолкла, снова принялась за еду. Гарри и Целлисон молчали. Они никогда не плавали в пруду, где купают коров. У матери в голове события из детства опять наложились на настоящее. В последнее время это случалось все чаще, и девочки не очень понимали, что на это отвечать